Нет ничего удивительного в том, что даже самый крепкий и выносливый мужчина теряет сознание под влиянием внезапной перемены судьбы. Неожиданность оглушает человека, как ме снег оглушает убохом быка. Франциск Дальбескола, тот самый, что разрывал голыми руками железные цепи в турецких гаванях, целый день пролежал в обмороке, когда его избрали папой. А ведь расстояние, отделяющее кардинала от папы, меньше расстояния отделяющего скомороха от пэра Англии. Ничто не действует так сильно, как нарушение равновесия. Когда Гуинплен открыл глаза и пришел в себя, была уже ночь. Он сидел в кресле посреди просторной комнаты, где стены и потолок были обтянуты пурпурным бархатом, а пол устлан мягким ковром. Рядом стоял без шляпы и в дорожном плаще человек с толстым животом. Тот, который вышел из-за колонны в Саутворкском подземелье. Кроме него и Гуинплена никого в комнате не было. По обеим сторонам от кресла так близко, что Гуинплен мог достать до них рукой, стояли два стола, а на них канделябры с шестью зажженными восковыми свечами. На одном из столов находились какие-то бумаги и шкатулка, на другом золоченое блюдо с закуской, холодный дичь, вино и бренди. В высоком от самого пола до потолка окне на светлом фоне ночного апрельского неба вырисовывались колонны, обступившие полукругом парадный двор с тремя воротами, одними очень широкими и двумя поуже. Средние ворота для карет были очень большие, ворота направо для всадников поменьше, а налево для пешеходов еще меньше. Все ворота запирались решетками с блестящими остриями на концах прутьев. Средние ворота были украшены лепкой. Колонны были, по-видимому, из белого мрамора, так же как и блестевшие точно снег плиты, которыми был вымощен двор. Они окаймляли белым полем какой-то мозаичный узор, еле выделявшийся в полумраке. При дневном свете этот узор, вероятно, оказался бы гербом, выложенным по флорентийскому образцу из разноцветных плиток. Балюстрады, то поднимавшиеся зигзагами кверху, то спускавшиеся вниз, были ничем иным, как перилами лестниц, соединявших между собою террасы. Над двором высилось громадное здание замка, очертания которого расплывались в ночной мгле. Вверху, на усеянном звёздами небе, выступал резкий силуэт кровли. Видна была огромная крыша, шипец с завитками мансарды похожей на шлемы забралами дымовые трубы напоминавшие башни и карнизы со статуями богов и богинь В полумраке между колоннами взлетали кверху брызги одного из тех волшебных водометов, которые, переливаясь тихим журчанием из бассейна в бассейн, не спадают то мелким дождем, то сплошными каскадами, похожими на ларцы, из которых высыпались драгоценности. И с безрассудной щедростью разбрасывают во все стороны свои алмазы и жемчуга, словно для того, чтобы развеять скуку окружающих их статуй. В простенках длинного ряда окон виднелись барельефы в виде щитов с доспехами и бюсты на подставках. На цоколях фронтона военные трофеи и каменные шишаки с ультанами чередовались с изображениями богов. В глубине комнаты, где находился гоинплен, был с одной стороны громадный, упиравшийся в самый потолок камин, а с другой под балдахином. Одна из тех не померно высоких и широких кроватей средневекового стиля, на которые надо взбираться по ступенькам помоста и где свободно можно улечься поперёк. К помосту этого ложа была придвинута скамейка. Остальная мебель состояла из кресел, выстроившихся вдоль стен, и расставленных перед ними стульев. Потолок имел форму купола. В камине на французский лад пылал жаркий огонь. По яркости пламени, по его розовато-зеленым языкам, знаток сразу определил бы, что горят ясеневые дрова. Большая роскошь в те времена. Комната была так велика, что два канделябра еле освещали ее. Несколько дверей, одни с опущенными, другие с приподнятыми портьерами, вели в смежные комнаты. Вся обстановка прочная и массивная, носила на себе отпечаток несколько устаревшей, но великолепной моды времён Якова I. Точно так же, как ковры и обивка стен, всё в этой комнате было из красного бархата: полуок, балдахин, покрывала кровати, занавеси, скатерти на столах, кресла, стулья. Никакой позолоты, кроме как на потолке. Там, в самой середине, блестел огромный чеканной работы круглый щит со слепительными геральдическими украшениями. Среди них на двух расположенных рядом гербах выделялись баронская корона в виде обруча и корона марквеза. Из чего были сделаны все эти эмблемы, из позолоченной меди, из позолоченного серебра, определить было трудно. Они казались золотыми. В стёмновосотый роскошного потолка этот мрачно сверкающий щит сиял словно солнце на ночном небе. Вырыший на воле человек, который дорожит своей свободой и испытывает в дворце почти то же чувство беспокойства, что и в тюрьме. Это пышное зрелище вызывает тревогу, всякое великолепие внушает страх. Кто обитатели этого царского чертога? Какому из Палину принадлежит этот дворец? Гوینплен всё ещё не мог прийти в себя, и сердце его сжималось. "Где я?" произнёс он вслух. Человек, стоявший перед ним, ответил: "Вы у себя дома, Милард". Глава 4. Чары. Для того, чтобы всплыть с дна на поверхность, требуется некоторое время. Гойн план был ввергнут в такую глубокую пучину изумления, что сразу прийти в себя он не мог. Невозможно в одно мгновение свыкнуться с неведомым. Мысли иногда приходят в расстройство точно так же, как войска на войне, и их так же трудно собрать, как и разбежавшихся солдат. Человек чувствует себя как бы расчленённым на части. Он присутствует при каком-то странном распаде собственной личности. Бог, рука «Случай. Проща. Человек. Камень. Попробуйте остановиться, когда вас сметнули ввысь». Гуинплена, да простят нам это сравнение, как бы швыряла от одного поразительного события к другому. После любовного письма герцогине, открытие в сотворкском подземелье, когда вы вступаете в полосу неожиданностей, готовьтесь к тому, что они обрушатся на вас одна за другой. Как только перед вами распахнулась эта страшная дверь, в неё сразу устремляются неожиданности. Как только в стене пробита брешь, события сразу же врываются в этот пролом. Необычайные не приходят только один раз. Необычайное это мрак. Этот мрак, как уто в ольгу ин плена, то, что с ним случилось, казалось ему непостижимым. Он видел всё сквозь туман, который заволакивает наше сознание после пережитого нами глубокого потрясения, подобно тому, как после обвала ещё стоит в воздухе облако пыли. Это было действительно сильное потрясение. Он не мог разобраться в окружающем, но мало помалу воздух становится прозрачнее. Пыль оседает, с каждой минутой ослабевает удивление. Гоюн плен напоминал человека, спящего с открытыми глазами и старающегося разглядеть то, что происходит с ним во сне. Он то разгонял это облако, то опять давал ему сгущаться, то терял рассудок, то снова обретал его. Под влиянием неожиданности он переживал те колебания разума, которые бросают нас из страны в сторону, заставляя переходить от понимания к полной растерянности. Кому не случалось наблюдать это качание маятника в собственном мозгу? Постепенно мысль Гуинплена стала осваиваться с мраком загадочного события, подобно тому, как ранее его глаза освоились с мраком Саутворкского подземелья. Трудность заключалась в том, что надо было как-то распутать все эти сбившиеся в один клубок впечатления. Для того, чтобы воспринять нагромождение событий, нужна передышка. Здесь же ее не было. События обрушивались одно за другим, не давая ни минуты покоя. Фрейя в ужасное саутворкское подземелье Гуинплен ожидал, что его закуют в кандалы, как каторжника, а его венчали короной. Как это могло случиться? Между тем, чего опасался Гуинплен и тем, что с ним произошло в действительности, промежуток времени был слишком мал. Всё следовало слишком быстро одно за другим. Его испуг через чур скоро сменился иными чувствами, и он не мог прийти в себя. Противоположности были слишком разительны. они как тисками сдавили рассудок Гウィンплена, и он всеми силами старался высвободить его. Он молчал. Мы не в достаточной мере отдаём себе отчёт, насколько силён инстинкт, заставляющий нас прибегать к молчанию, когда мы чем-нибудь поражены до глубины души. Тот, кто не говорит ничего, способен противостоять всему, одно случайное броньённое слово может иногда погубить всё. Бедняк живёт в вечном страхе быть раздавленным, толпа всегда боится, что её кто-то растопчет. А Гуинпленс в младенческих лет был частью этой толпы. Бывает странное состояние тревоги, выражающееся словами, что-то надвигается. Гуинплен находился именно в таком состоянии, когда человек чувствует, что положение ещё не определилось окончательно, когда выжидаешь чего-то, что ещё должно произойти. Смутно настораживаешься. Что-то надвигается. Что? Неизвестно. Кто? Всматриваешься вдаль. Человек с большим животом повторил: "Вэл у себя дома, Милрт". Гвин приозирался. Когда человек изумлён, он сперва оглядывается кругом, чтобы удостовериться, что всё по-прежнему стоит на своём месте. Затем ощупывает самого себя, чтобы убедиться в собственном существовании. Да, действительно обращались к нему, но он уже был не он. На нем уже не было его рабочего костюма, его кожаного нагрудника. На нем был камзол и серебряный парчи, судя по ощущению, атласный, расшитый золотом кафтан, в кармане камзола туго набитый кошелек, поверх узкого в обтяжку трико клоуна широкие бархатные панталоны, а на ногах башмаки с высокими красными каблуками». Его не только перенесли во дворец, его переодели с головы до ног. Человек продолжал: "Сблаговолить и запомнить ваше милость, что меня зовут Баркиль Федро. Я чиновник адмиралтейства. Это я вскрыл флягу Харткванона и извлёк из неё ваш жеребий. Так в арабских сказках рыбак выпускает из бутылки великана". Гуйнпрену стремил глаза на улыбающееся лицо говорившего. Беркли Федро продолжал. «Кроме этого, дворцами лорд вам принадлежит Генкервилл Хауз. Тот дворец еще роскошнее. Вам принадлежит Кленчерли Каслу, дающий вам титул Пэра и представляющий собой крепость времен Эдуарда Старого. Вы владеете девятнадцатью округами, со всеми входящими в них деревнями и поселянами». Это дает вам возможность собрать под вашим знаменем лорда и дворянина около 80 тысяч вассалов и тяглых людей. В Кленчерли вы полновластный судья и господин над всем, над имуществом и над людьми. Там вы можете править свой баронский суд. У короля только то преимущество перед вами, что он чеканит монету. Король, который в нормандских законах именуется главный синьяр, имеют право суда и право чеканки. Здесь к вещанием последнего вы такой же король в своих поместьях, как он в своём королевстве. Как барон вы в Англии имеете право на виселицу о четырёх столбах, а в Сицилии как маркиз на виселицу о семи столбах. О простова доверине виселица о двух столбах, у ленного владельца от трёх, а у герцога о восьми. В старинных артиях Нортумбрии вы именуетесь государем. Вы состоите в родстве с виконтами Валенша, они же Пауэр. В Ирландии и с графами Эмфривиль, они же Ангус в Шотландии. Вы являетесь главою клана, так же как Кэмпбелл, Ардмонах и Мак Калумор. у вас восемь рыдовых поместий: Рикелвер, Бэкстон, Хэл-Картерс, Хамбл, Марикемб, Гэмбрайт, Тренордайт. И ещё, дорогие, вам принадлежит право на торфяные разработки в Пеленмаре и на лебастровые ломки в Тренце. Кроме того, в вашем владении находится вся Пенничейская область и гора с расположенным на ней старинным городом. Город называется Вайнкаунтом, а гора — Мойл-Энли. Все это дает вам 40 тысяч фунтов стерлингов ежегодного дохода, то есть в 40 раз больше тех 25 тысяч франков, которыми довольствуется какой-нибудь французский маркиз. В то время как Баркелли Федро говорил, изумление Гуинплена все возрастало, и он припоминал многое. Воспоминание пучина, которое одно слово может всколыхнуть до дна, Все названия замков и поместья, которые перечислил Баркин-Федро, были знакомы Гуинплену. Они занимали несколько строк внизу двух надписей, украшавших стены воска, в котором протекло его детство. Долгие годы взор его машинально скользил по ним. Он невольно заучил их наизусть. Придя покинутым сиротою в передвижной блага Нурсуса, он нашел в нем опись ожидавшего его наследства. Просыпаясь по утрам, бледный мальчик первым делом устремлял свой беспокойный рассеянный взгляд на перечень своих владений и титулов. Удивительное совпадение, пресоединившееся ко всем неожиданностям, уготованным ему судьбою. В течение 15 лет он, клоун, бродячий труп, кочевавший с одного перекрёстка на другой, Он, с трудом зарабатывавший себе изо дня в день на пропитание, собиравший гроши и живший впроголодь, странствовал все время, имея перед глазами перечень своих богатств. Баркили Федро дотронулся указательным пальцем до шкатулки, стоявшей на столе. — Милард, в этой шкатулке две тысячи геней, которые ее величество, всемилостивейшая королева, посылает вам на первые расходы. Гуинпленд сделал движение. Это будет для моего отца Урсуса, сказал он. Хороша, Мил арт, ответил Баркли Федро. Для Урсуса же та живут в Пяткастерской гостинице. Присяжный законоведц, провождавший нас сюда, сейчас отправляется обратно. Он и отвезёт ему эти деньги. Ведь может и я поеду в Лондон. В таком случае я возьму это поручение на себя. Я сам отвезу их, возразил Гоинплен. Баркли Федро перестал улыбаться и сказал: Невозможно. Есть интонации, которые подчёркивают слова. Баркель Федра прибегнул именно к такой интонации. Он остановился, как будто для того, чтобы поставить точку, потом продолжал тем почтительным и полным значения тоном, каким говорят слуги, чувствующие себя господами. «Милорд, вы находитесь в двадцати трех милях от Лондона, в Королеоне-Ладже, вашей придворной резиденции, смежной с Виндзорским королевским замком. Никому не известно, что вы здесь. Вас привезли сюда в закрытой карете, которая ждала вас у ворот Саутворкской тюрьмы. Люди, доставившие вас в этот дворец, вас не знают, но они знают меня, и этого довольно». Мы могли попасть в это помещение лишь благодаря тому, что у меня есть секретный ключ. В доме спят, и сейчас неудобно будет шулк. Поэтому я успею дать вам некоторые объяснения, тем более, что сказать мне остаётся немного. Сейчас изложу суть дела. У меня есть поручение от я величество. Продолжая говорить, Бартин Федора принялся перелистывать пачку бумаг, лежавших рядом со шкатулкой. Милард. Вот ваша грамота на звание пара. Вот другая грамота на титул сицилийского марквиза. Вот документы ваших восьми баронств с печатями 11 королей, начиная с Бальдерата, короля Кемского, и до Якова VI и I короля Англии и Шотландии. Ван вот документ на право председательства в разных учреждениях. А вот арендные договоры на получение дохода, факты на право владения и подробное описание ваших ленов поместии Земли в, в Батчен. А вот щит над вашей головой изображены две короны: баронская с жемчугами и зубчатая корона маркиза. Рядом с этой комнатой в гардеробной висит ваша пурпурная отороченная горностаем бархатная мантия пера. Сегодня всего лишь несколько часов тому назад лорд-канцлер и депутат граф маршал Англии узнав о результате вашей очной ставки с кемпрочекосом Харткваноном, получали распоряжение Ея Величества. Королева Анна соизволила своей подписью скрепить соответствующий приказ, что равносильно закону. Все формальности соблюдены, не позднее чем завтра вы вступите в качестве полноправного члена в Палату лордов. Там уже несколько дней идет обсуждение представленного короной Билля об увеличении на сто тысяч фунтов стерлингов, то есть на два с половиной миллиона французских ливров годичного содержания герцогу Кэмберлендскому, супругу королевы. Вы можете принять участие в премиях». Баркили Федро остановился, медленно перевел дух и продолжал. «Однако дело еще не доведено до конца. Нельзя стать пэром Англии помимо своего желания». Если вы не захотите понять, что от вас требуется, всё может рухнуть и погибнуть безвозвратно. В политике бывают случаи, когда назревающие события так и не воплощаются в жизнь. Милорд, о перемене в вашем положении пока ещё никому не известно. Палата лордов узнает об этом только завтра. Всё ваше дело хранилось в тайне по соображениям государственного порядка. И соображения эти настолько серьёзные, что тянем многие высокопоставленные лица, которые в настоящее время осведомлены о вашем существовании и ваших правах, немедленно же забудут о них, если этого потребуют государственные интересы. То, что сохраняется сейчас в тайне, может остаться скрытым навсегда. «Устранить вас ничего не стоит. Это тем более легко, что у вас есть брат, побочный сын вашего отца и женщины, которая впоследствии во время его изгнания стала любовницей короля Карла Второго, благодаря чему и ваш брат занимает при дворе видное положение. Ваше парство может перейти к нему, хотя он и незаконный сын. Хотите вы этого? Не думаю. И так все зависит от вас. Надо повиноваться королеве. Вы покинете этот дворец только завтра и отправитесь в карете её величества прямо в палату лордов. Милорд, желаете вы быть парам Англии? Да или нет? Королева имеет на вас виды. Она намерена соединить вас браком с особой почти королевской крови. Лорд Ферман Кренчерли, настала решительная минута в вашей жизни. Судьба никогда не открывает одной двери, не захлопнув в то же время другой. Изделов несколько шагов вперёд, уже нельзя вступить ни на шаг. Перевоплощение неизбежно предполагает исчезновение прежней личности. Милорд Гвинпланомер, вы всё поняли? Гвинплен задрожал с головы до ног, потом овладел собой. "Да", сказал он. Баркельфедре улыбнулся, поклонился и спрятав в шкатулку под плащ, вышел. Глава пятая. Человеку кажется, что он вспоминает, между тем, как он забывает. Что за странные перемены совершаются порой в человеческой душе. Гунплен в одно и то же время был вознесён на вершину и низвергнут в пропасть. У него кружилась голова, кружилось вдвойне, кружилось от взлёта и от падения, роковое сочетание. Он чувствовал, как поднимается, но не ощущал своего падения. Новый горизонт всегда пугает нас. Перспектива помогает найти направление, не всегда правильное. Перед гуинпленом в облаках открылся волшебный просвет. Не заподняли это? И сквозь него проглянула густая синева, такая густая, что её можно было принять за тьму. Он стоял на горе, с которой видны все земные царства. Гара это тем страшнее, что в действительности её не существует. Те, кто находится на этой вершине, погружены в сон, тот искушает бездна, и она так сильна, что ад надеется совратить здесь рай и дьявол возносит сюда бога, обольстить вечность. Какая странная надежда. Каково же бороться человеку там, где сатана искушает Иисуса? Дворцы, замки, могущество, богатство, все блага земные, мир безграничных наслаждений, нечто вроде лучезарной карты обоих полушарий, сосредоточением которых являешься ты сам. Какой опасный мираж! Вообразите же себе смятение души перед таким видением, возникшим внезапно и без предварительно пройденных ступеней, без предупреждения, без всяких переходов. Гойенплан был подобен человеку, заснувшему в кротовой норе, а проснувшемуся на шпиле колокольни Страсбургского собора. Головокружение это своего рода ясновидение, в особенности то, которое складываясь из двух противоположных вращательных движений, увлекает вас одновременно и к свету, и к мраку, видишь и слишком много, и слишком мало, видишь всё и не видишь ничего. Испытываешь состояние, которое автор этой книги назвал где-то состоянием ослеплённого светом слепого. Оставшись один, Гوینплен взволнованно зашагал взад и вперёд по комнате. Вспышка всегда предшествует взрыву. А буреваемый нахлынувшими мыслями, он не в силах был усидеть на месте. Эта вспышка уничтожала всё его прошлое. Он вызывал в своей памяти картины минувшего. Странно. Оказывается, мы прекрасно слышим то, к чему почти не прислушиваемся. Прочитанные шерифом в Саутворкском подземелье показания погибших на Урке теперь до мельчайших подробностей всплыло в его мозгу. Он припомнил каждое слово. Этот документ раскрыл ему тайну его детства. Вдруг он остановился, заложив руки за спину, и поглядел на потолок или на небо, словом куда-то вверх. Возмездие вскрикнул он он походил на человека вынырнувшего из воды ему казалось что он видит всё и прошедшее и настоящее и будущее озарённые внезапным светом ах мысленно воскликнул он ибо можно восклицать и мысленно так вот в чём дело я значит родился лордом теперь всё ясно меня похитили продали лишили наследства покинули обрекли на смерть 15 лет труп моей судьбы носился по морю и наконец воскпрянул и ожил. Я возрождаюсь. Я рождаюсь вновь. Я всегда чувствовал, что под моими лохмотьями бьётся сердце не простого фигляра, и когда я обращался к людям, я осознавал, что если они стадо, то я не собака, а пастух, пастырем народов, предводителями, правителями и вожделинами. Вот кем были мои предки, и я могу быть тем же. Я дворянин, у меня есть шпага, я барон, у меня есть шлем, я маркиз, и у меня есть шляпа с перьями, я пер, у меня есть корона. Ах, всё это отняли у меня. Я был рождён для света, меня не свергли во тьму, изгнав шахца, продали ребёнка. Когда скончался мой отец, они вынули из-под его головы камни изгнания, служившие ему изголовьем. Они повесили этот камень мне на шею и бросили меня в помойную яму. Эти разбойники, мучившие меня в детстве, как живые стоят передо мной. Я снова вижу их. Я был куском мяса, который клевали на могиле стая воронов. Я истекал кровью. Я кричал от ужаса перед этими кошмарными призраками. Ах, так в вот ад куда меня кинули, под ноги прохожим, чтобы меня попирали все, кому не лень. Меня сделали последним из последних, ниже крепосного, ниже лакея, ниже каторжника, ниже раба. Меня швырнули туда, где хаос превращается в сморадную клоаку, где всё исчезает. И вот я выхожу из неё. Я воскресаю. Я здесь. Вот оно возмездие. Он сел, снова вскочил, сжал голову руками и опять принялся ходить, продолжая свой бурный монолог. Где я? На высоте. Куда я попал? На вершину. Эта вершина, этот купол мира, это величие и всемогущество мой родной дом. Я один из богов, обитающих в этом воздушном, недосягаемом храме. Я в нём живу. Эта вершина, на которую я смотрел снизу, лучи, которые так ослепляли меня, что я закрывал глаза, этот неприступный замок, эта несокрушимая крепость счастливцев, я вхожу в неё. Я поднялся к ней. Я здесь. О, решающий поворот колеса судьбы! Я был внизу, я очутился наверху, наверху и навсегда. Я лорд. У меня будет пурпурная мантия, зубчатая корона. Я буду присутствовать при короновании королей, принимать их присягу, буду судить министров и принцев. Я буду жить своей настоящей жизнью. Из бездны, куда ни звергли меня, я возношусь к самому зениту. У меня есть дворцы в городе и за городом, сады, охотничьи угодья, леса, кареты и миллионы. Я буду давать сперы, буду писать законы, буду наслаждаться всеми радостями жизни. Бродяга гойенплен, не имевший права сорвать полевой цветок, будет срывать с неба звёзды. Печально вторжение мрака в человеческую душу. В том гуинплене, который был раньше героем, да и теперь, пожалуй, не перестал быть им, произошло вытеснение величия морального жажды и величия материального. Пагубная перемена. Уничтожение добродетели сонмом налетевших демонов. Неожиданность, поражающая человека в самое слабое его место. Все низменное, что обычно считается высоким, чисто любви, нечистые инстинкты, страсти, возделения, изгнанные из души Гوینплена благотворным влиянием несчастья, теперь бурной толпой нахлынуло на него и завладело этим великодушным сердцем. Что же было виною этому? Находка пергамента во флаге, выброшенной на берег Англии. Такое растление совести, неожиданной удачи бывает довольно часто. Гوینплен упивался гордостью, и душа его становилась при этом всё мрачнее и мрачнее. Таково воздействие этого рокового напитка. У него кружилась голова, а шаламящие перемены захватило всё его существо. Он не только принял её, но и наслаждался ею, слишком долго не мог он утолить жажды, разве не добровольно жертвуем мы рассудком, прикасаясь устами к чаше безумия? Он всегда смутно желал этого. Его взор был всегда устремлён на великих мира сего. А смотреть значит желать. Недаром орлёнка родился в орлином гнезде. Он, лард, теперь это начинало казаться ему совершенно естественным. Прошло только несколько часов, а как далеко от него всё вчерашнее. Гуинплен встретил на своём пути заподню. Лучший оказался врагом хорошего. Горе тому, про кого говорят счастливец. С несчастьем справиться легче, чем со счастьем. Незгоды менее пагубны для человека, чем благополучие. Бедность Харибда, богатство Сцилла. Те, что устояли под ударами грома, падают ослеплённые внезапным блеском молнии. Ты, не страшившийся пропасти, бойся быть унесённым в облака легионами крылатых мечтаний. Высота может унизить тебя. Зловещая опасность падения кроется в эйфории. Трудно познать себя в счастье. Случаи всегда рад надеть на тебя личину. Нет ничего обманчивее его. Что он? Провидение или злой рок? Не всякий огонь есть свет, ибо свет истина, а огонь может быть вероломным. Вы думаете, что он освещает, а он испепеляет ночь. Чья-то рука ставит зажжённую свечу на окно, распахнутое в темноту. Жалкая, сальная свеча кажется в мраке звездою, и мотылёк летит на неё. Его ли это вина? Огонь зачаровывает мотылька так же, как взгляд змеи зачаровывает птицу. Могут ли мотылек и птица устоять перед этим? Может ли листок не поддаться ветру? Может ли камень не подчинится закону притяжения? Все эти вопросы материальные, но они имеют и моральное значение. После письма герцогине Гуинплену удалось взять себя в руки. В нём оказалось достаточно сил, чтобы устоять перед соблазном, но буря, утихнув на одном краю горизонта, начинает бушевать на другом. Судьба впадает в не меньшее жесточение, чем природа. Первый порыв ветра сотрясает дерево, второй вырывает его с корнем. Увы, не так ли падают могучие дубы? И вот тот, кто десятилетним ребёнком, оставшись один на портлендском утёсе, бесстрашно смотрел в глаза противникам, с которыми ему предстояло схватиться, и буре, уносившей корабль, на котором он собирался плыть, и морю, поглотившему доску, по которой он хотел вбежать на корабль. и зияющей пустоте, грозно отступавшей перед ним, и земле, отказавшей ему в приюте, и зениту, отказавшему ему в путеводной звезде, и безжалостному одиночеству, и непроглядному мраку, и океану и небу, словом, всем силам, заключённым в одной беспредельности, и всем загадкам, заключённым в другой. Тот, кто не задрожал и не пал духом перед беспощадной враждебностью неведомого рока, тот, кто ещё малым ребёнком не убоялся ночи, как древний Геркулес, не убоялся смерти. Тот, кто в этой неравной борьбе бросил вызов и взял на своё попечение другого ребёнка, Тот, кто взвалил на себя, несмотря на слабости и усталость, лишнее бремя и стал ещё более уязвим, но сорвал своей рукой намордники с чудовищ мрака, подстерегавших его со всех сторон. Тот, кто чуть не сколебали вступив в поединок с собственной судьбой, стал укротителем диких зверей, тот, кому явно превосходство сил противника всё же не помешало сразиться с ним. Тот, кто не взирай на одиночество, в котором он очитился, когда все покинули его, мужественно принял этот жребий и гордо продолжал свой путь. Тот, кто храбро боролся с холодом, жаждой и голодом, тот, кто, будучи пигмеем по росту, оказался исполином душой, тот самый Гуинпленн, который победил в мире поедыхания двуликой бездны, бури и несчастья. Теперь пошатнулся под дуновением числавия. И вот, когда рок, обрушив на человека все несчастья, бедствия, бури, катастрофы и смертные муки, видит, что тот всё-таки устоял, и начинает ему улыбаться. Человек внезапно охмелев, валится с ног. Улыбка рока. Можно ли представить себе что-нибудь более страшное? Это последнее средство, к которому прибегает безжалостный искуситель человеческих душ. Судьба словно тигр, протягивает иногда бархатную лапу, коварное приготовление, омерзительная ласковость этого чудовища. Каждый знает по себе, как часто возвышение совпадает с упадком сил. Слишком быстрый рост нарушает равновесие и вызывает лихорадку. Бесчисленные множества новых мыслей с головокружительной быстротой проносились в мозгу Гуинплена. В нём совершались таинственные превращения, непостижимое столкновение прошлого с будущим. Это была встреча двух Гуинпленов, это было как бы его раздвоение. Позади ребёнок в лохмотьях, вышедший из мрака, бездомный, голодный бродяга, дрожащий от холода и вызывающий смех Впереди блистательный, гордый, пышный вильможа, ослепляющий своим великолепием весь Лондон. Он сбрасывал старую оболочку и срастался с новой. Он расставался с существованием фигляра и становился лордом. Меняй внешний облик, порой меняют душу. Минутами всё это казалось слишком похожим на сон. Это было так сложно, это было и дурно, и хорошо. Он думал о своём отце. «Как мучительно думать об отце, которого не знаешь!» Он старался себе представить его. Он думал о брате, о котором ему только что сказали. «И так у него есть семья». «Как? Семья? У него? У Гуинплена?» Он терялся в фантастических догадках. Воображение рисовало ему великолепные картины. Перед ним, как облака, проходили величественные шествия. Ему чудились трубные звуки. «И к тому же!» — думал он. Я буду Красноречив. И он представлял себе своё торжественное вступление в палату лордов. Он входит туда полный новых идей. Сколько надо ему сказать? Как много накопилось у него мыслей, какое огромное преимущество имеет он перед ними. Он человек, столько видевший, столько испытавший, столько переживший, столько страдавший, человек, который может крикнуть им: Всё то, от чего вы так далеки, мне было близко. Этим патрициям, живущим в искусственном, ложном мире, он бросит в лицо голую правду, и они затрепщат, ибо он ничего не скрыет, и они станут рукоплескать ему, потому что он будет велик. Он будет головой выше этих всесильных людей, могущественней их всех. он предстанет перед ними носителем света, ибо явит им истину и мечом настцам, ибо откроет им справедливость. какое-то торжество. и в то время, как эти совершенно отчётливые вместе с тем смутные мысли проносились в мозгу гуинплена, он беспрерывно двигался, как бы в бреду, опускался в первое попавшееся кресло, впадал в минутное забытье и вдруг снова вскакивал. Он ходил взад и вперед по комнате, глядел на потолок, рассматривал короны, изучал непонятные ему изображения на гербе, ощупывал бархатную обивку стен, передвигал стулья, разворачивал свитки грамот и разбирал титулы «Бэкстон», «Хомбл», «Гэмдрейт», «Гэнкервилл», «Кленчерли», сравнивал между собой сургучные оттиски королевских печатей, Дотягивался до их шёлковых шнурков, подходил к акну, прислушивался к журчанию водомёта, устремлял взор на статую с терпением малунатика, пересчитывал мраморные колонны и говорил: "Да, всё это я". Ощупывая свой атласный кафтан, он спрашивал себя: "Я ли это?" И сам же отвечал: "Да, я". В нём всё ещё бушевала буря, в этом вихре чувств Наполнявшим всё его существо, чувствовал ли он слабость, усталость, уталял ли он жажду и голод, спал ли он? Если да, то бессознательно. При сильном душевном потрясении человек удовлетворяет свои физические потребности без всякого участия мысли. К тому же мысли Гюинплена рассеивались, как дым. Разве в ту минуту, когда чёрное пламя вырывается из клокочущего кратера вулкана, даёт себе отчёт в том, что на траве у его подножия пасутся стада. Часы проходили за часами. Заняла заря, наступило утро. Луч света проник в комнату, а вместе с тем и в сознание Гюимплена. Аделя напомнил он Гюимплена Часть 6. Легионы Урсуса. Глава 1. Что говорит человека ненавистник?